Глава двадцатая. Приносить помощь людям. Наталья, придерживая одеяло на груди, приподнялась на локте и спросила. «Ваня, а я дура?» «Почему сразу дура?» — удивился я. «Моя любовница до сих пор меня стесняется. Ладно, что соглашается снимать ночную рубашку, но вначале сопротивлялась. В бане, правда, где мы с ней парились несколько раз, стеснение пропадало». Но там баня, и все мои поползновения пресекались на корню. «Я не только дура, но и распутная женщина», — заявила хозяйка. «Стоп, голубушка, давай прекращай самобичевание. Толком скажи, ты дура, либо распутная женщина, определись». «В принципе, распутные женщины тоже бывают дурами, но не упомню, чтобы хоть признавались вслух». «И то, и другое». Ведь не хотела так быстро за Летинбранта замуж выходить. Думала, еще месяца три поволокитить. А взяла и дала согласие. Дала, да в этот же вечер с тобой в постель улеглась. Так кто я после этого? Подумаешь, дала. Ему слово «дала», а мне? Мне просто дала. Только бы вслух такую пошлость не брякнуть. Наташа, ты просто красивая и молодая женщина, соскучившаяся по мужской ласке. Попытался успокоить я женщину. «Все-таки природу не обмануть. Прости за нехорошее сравнение. За семь лет желание накопилось, а теперь оно все вылезло. Если бы ты семь лет вела супружеский образ жизни, ничего бы не было. Чисто формально ты никого не предала, не изменила. Клятвы верности не давала». «Ох, Ваня, глупости ты говоришь», вздохнула Наталья, прижимаясь к моей груди. «Если я замуж пообещала выйти, Какие еще клятвы нужны? Кстати, ты же и на самом деле позже хотела согласие дать. Что вдруг нашло, — поинтересовался я. Понимаешь, Петр Генрихович так красиво о школе рассказывал. А еще он решил, что уроки истории и географии сам будет вести без жалования. Дескать, глобус теперь есть, а рассказать о мире сумеет. И что-то такое на меня нашло, думаю, вот я тут в довольстве. А человек старается, пользу приносит. Решила, что надо с ним рядом быть, помогать. Интересно, какие книги читала Наталья Никифоровна, кроме любовных романов? Не исключено, что и Тургенева с Чернышевским. Или еще что-то. Начиталась, небось, о необходимости любого образованного человека приносить пользу обществу. Но от красивой женщины польза в самом факте ее существования. Красивые женщины нам жизнь украшают. Какая еще польза нужна?» «Что ж, дело хорошее», — одобрил я. «Тебе тоже можно в школе что-то преподавать». «Вань, что я преподавать-то стану?» — удивилась Наталья Никифоровна. «Меня саму русскому языку с арифметикой маменька учила, а французскому — пленный француз. Я же тебе говорила, что на гувернеров денег не было». «Меня ж ты учишь?» Я даже книги на иностранном языке читать научился». «Так то тебя», — усмехнулась женщина. «А крестьянским детям французский язык зачем? Французов они ни в жизнь не увидят, а между собой разговаривать по-русски сподручнее». М -м, «Проводи не уроки, а часы внеклассного чтения», — посоветовал я. «Поговори с учителем, решите, что он на уроках станет давать, а что ты». Если дети Пушкина с Лермонтовым получше узнают, да Тургенева с Толстым, чем плохо? Или...» — пришла мне в голову блестящая мысль. «Почему бы тебе при школе не организовать библиотеку? И сама будешь при деле, и людям польза, не только детишкам, но и взрослым. Станешь книги выдавать и о книгах рассказывать». «Иван, так чтобы библиотека была, книги нужны», — хмыкнула Наталья. Милая, сразу ничего не бывает, наставительно сказал я. Все начинается сначала. Возьмешь что-нибудь из библиотеки мужа, пару своих книг добавишь. Наверняка у Петра Генриховича что-то есть. Я по книжным лавкам пробегусь, прикуплю что-нибудь. Вот оно начало и положено. Еще могу папеньки написать. Может из Новгорода что-то пришлет. А там, глядишь, соберется настоящая библиотека. И лучше на руки книги не выдавать, пусть там и читают. Ваня, ведь и на самом деле может что-то толковое получиться, задумчиво сказала хозяйка. А теперь спать иди. Кивнула в сторону выхода, потом попыталась подтолкнуть, а одеяло сползло, обнажая грудь. Красивая, кстати. Ну да, я ведь уже об этом говорил. Вань, ты же говорил, что день завтра трудный и нельзя так много, ах ты негодник. Очень даже я годник, и дни у меня всегда трудные. А про многое выйдешь замуж за Петра Генриховича, отдохнешь». Анастасия Тихоновна на допросе вела себя сдержанно и с достоинством. Этакое оскорбленное создание, не на судьбу и понимающее, что истина восторжествует, ее все равно отпустят. Говорила, что законы не нарушала, жильцов прописывала аккуратно, в управление полиции с паспортами сама обращалась. Про чемоданы, найденные в амбаре, ничего не знает. Ни ее владение, а супруга и работника. Ни про убийство чиновника, ни про чемодан с акциями сказать ничего не может. Если в учетную книгу не вписан, не останавливался такой чиновник или за кого он себя выдавал. Высокий, черноволосый с проседью? Нет, не упомнит такого. Фотографическую карточку бы посмотреть, ответила бы точно. Но все может быть. Если и прибывает кто с фальшивым паспортом, тогда виновата, судите. Не умеет малограмотная женщина отличить подделку от настоящего документа. А то, что брат говорит, просто поклеп. Илья, он с детства такой был — Всегда на нее родителям напраслену возводил, потому что она умнее. И потом, во взрослой жизни, она-то замуж сумела удачно выйти, а во вдовев взяла все хозяйство в руки. И братца она в канцелярию господина исправника пристроила, еще прежнего, что до Василия Яковлевича был. Но да бог ему судья, Илье, сам потом пожалеет. На мужа наговаривать ничего не станет, потому что не знает. Если Николай в чем виноват, то господин следователь разберется. Крепкий орешек. Зато ее муж, Николай Кошелев, в преступлении признался сразу. Глупо не признаваться, если все улики против него. Об убийстве отставного статского советника поведал просто. Мол, извозчик знакомый из вольных клиента привез. Сказал, что гусь жирный, в бегах и за деньгами не постоит. Богатенький, да в бегах, а еще и дурак, каких мало. Попросил помочь с паспортом, пообещав за него 500 рублей. Фальшивый паспорт, даже если его брать у Шурина, с подписью господина исправника не больше 50 рублей стоит. То, что подпись поддельная, ничего страшного. Илюха столько раз за господина исправника расписывался, что никто не отличит его подпись от настоящей. «Как же такого не ограбить?» Грех это мимо дурака пройти. А убить так еще проще, жалобу писать не станет. Денег у отставного чиновника при себе немерено, да и чемоданчик любопытный с гербом. Поспрашал у умных людей, что за экспедиция по заготовке ценных бумаг. Объяснили, что контора такая, где деньги печатают. Не иначе деньги украл у царя-батюшки. Так что пожил господин чиновник в гостинице, в баньке попарился, Даже муську с Садовой улицы опробовал. Доволен остался, рассчитался с девкой. В гостинице его записали как Волкова череповецкого мещанина. И паспорт принесли на это же имя. У чиновников паспорта бессрочное, у мещан — на пять лет. Документ потом пригодится, можно кому другому продать. Потом Николай повез господина отставного чиновника к тракту, заверив, что там передаст другому извозчику. А потом до самой Вологды с ветерком не доехал, подождал, пока чиновнику до ветру не захотелось, да и шваркнул кистенем по затылку. Одежду снял, добротная, в крови не испачкана. Печатка и обручальное кольцо слезать не хотели, пришлось отрезать. У него с собой и лом был и заступ. Зимой тяжело землю копать, но что делать? Глубоко можно не закапывать, просто присыпать. А тут как на грех. Со стороны тракта шум, словно тройка несется, а может и не одна. Заопасался, тело быстро в кусты стащил, снегом присыпал. Решил, что приедет попозже, вместе с работником, тот поможет. И приезжали они не один раз, искали, а труп, словно корова, языком слезала. Печатку и обручальное кольцо он Илюхе подарил. Тот жениться собирался пригодятся. И деньги Шурину отдал. Вот это мы знаем, и драгоценности при обыске на квартире канцеляриста отыскали. Увы, больше ничего интересного не нашли. А может и хорошо, нашли бы, а мне разгребать. Как говорят, под тяжестью улик преступник признался в содеянном. В остальных убийствах Николай признаваться не пожелал. Мол, вряд все Илюха. Ничего не видел, ничего не слышал. Если кто-то кого-то убил, он ни при чем. С чемоданчиком, да, промашка вышла. Не деньги там, а бумажки ненужные. Чемоданчик он в амбаре припрятал, а куда бумажки девались, знать не знает. Не дурак Кошелев, понимает, что за одно убийство дадут восемь, может, и 10, если преступление совершено с корыстными целями, а за два-три светит пожизненная каторга. Но с бумажками промахнулся. Надо было говорить, бумажки выкинул, на кой они? Ладно, к этому мы еще вернемся. Тела закопаны, отыщи-ка их. А нет тела, нет дела. Отправил я убийцу обратно в камеру, призадумался. С убийствами тут все ясно. Ну, а Брютина теперь новая напасть. Проверяйте, господин исправник, сколько паспортов выписано в полицейском управлении и какие из них липовые. Не мной сказано о том, что прислуга — главный враг в доме. Нередкость, если коммердинер обворовывает, а то и убивает хозяина, сторож впускает грабителя. Горничная крадет у своей госпожи компрометирующие письма, из-за которых разворачиваются сюжеты детективных романов. Вот и сейчас. Кухарка видела, как хозяйка прибирала в сарай и укрывала сеном окровавленные вещи, а потом, когда посетителей не было, отстирывала их в бане. Куда они потом девались, сказать не может. Наверное, продавала. Значит, появился повод и возможность прижать Анастасию Тихоновну. И теперь не просто ее слово против слова брата, а еще и показания кухарки. Прекрасно. Терентий Иволгин, работник при гостинице, когда я пообещал ему каторгу и остров Сахалин, заюлил, сказав, что сам никого не убивал, все делал Николай Кошелев, муж хозяйки. Но тела он помогал прятать, боялся сильно, что Колька его убьет. Дескать, если ему поблажка выйдет, то покажет, где закопали трупы. Про поблажку — это не ко мне, а к суду присяжных. Но думаю, что заседатели учтут искреннее раскаяние. Стало быть, едем искать трупы. Николай Иванович Заволоцкий, вышедший из штопора, скакал вокруг меня мелким бесом, Уверяя, что надо бы на хозяйку дальше трясти. А трупы и подождут. Мол, лежали они в земле два года, еще полежат. Но у меня, простите, иная система приоритетов. Хозяйка гостиницы в тюрьме и в тепле, а на дворе ноябрь. Скоро мороз ударит. Землю так скует, что замучаешься копать. Да еще и снег выпадет. Как искать? Так что ждите, господин надворный советник, я скоро. За день не управлюсь. Даже и думать не стоит. Три закопанных тела — это вам не одно. Сомневаюсь, что Терентий и Кошелев укажут место с точностью до вершка. Опять меня городовые материть станут. За три дня обернемся честь и хвала. Но если мыслить здраво, не меньше недели. А чтоб не скучать, отрабатывайте, ваше высокоблагородие, учетный журнал гостиницы «Англитер». Сделайте выписки. Имя и фамилия купца, что уединялся с хозяйкой. Хорошая зацепка, но им ограничиваться не след. Могут быть и иные покупатели. Так что пусть чиновник из экспедиции по заготовке бумаг, да, государственных, составляет список купцов, останавливавшихся в Англитере, заодно просмотрит списки постояльцев других гостиниц. Кто знает, где мог останавливаться покупатель. А там телеграф вам в помощь. Коллеги ваши пусть выясняют на столичной бирже, кто из перечисленных купцов продавал акции пароходства. Есть, конечно, вариант, что акции могут быть перепроданы через Рыбинскую биржу. Это тоже придется проверять. Подозреваю, что как только я уеду с городовыми и подозреваемыми, Колька-убийца тоже поедет. Куда он денется? Надворный советник сразу же бросится в окружную тюрьму, Потребует, чтобы его допустили до подследственной Анастасии Кошелевой. Ага, размечтался. Не тот уровень у чиновника для особых поручений из экспедиции, чтобы его без дозволения судебного следователя в тюрьму пропускали. Нужно было ему с собой взять документы прикрытия потяжелее. Понимаю, что Новолодский не из той конторы, но сам виноват, перемудрил». И мне позволять чиновнику из столицы допрашивать Кошелеву наедине, пока не с руки. Озабоченность и интерес к случившемуся проявил наш градоначальник. еще бы не переживать. Все-таки городская управа, как орган городского самоуправления, несет ответственность за случившееся. У Ивана Андреевича, как всегда, имеются новые проекты, которые приходится обсуждать и утверждать в Новгороде. Итак, сколько недовольных, что череповец тянет на себя одеяло. И женскую гимназию открыли, и реальное училище, и учительскую семинарию, и окружной суд сюда переехал. Теперь у Милютина другая идея — создать в Череповце женское профессиональное училище, где будущих жён и матерей станут учить семейной жизни и воспитанию детей. Девушкам станут давать уроки рукоделия, садоводства и огородничества, кулинарии. Зачем тратить деньги на прислугу, если хозяйка дома будет все делать сама? Теперь же злые языки начнут брюзжать. Дескать, какое там воспитание для девушек, если творится нечто непотребное? За что уважаю, Милютина? За оперативность. Иван Андреевич лично явился ко мне и предложил оказать посильную помощь. Узнав, что нужно копоре, потому что городовых мало, только пожал плечами и спросил, «Сколько вам нужно?» «Нужно проверить три места, не факт, что подозреваемые точно помнят, где закапывали тела. Придется охватывать площадь побольше». «Человек 30, хватит?» — поинтересовался Милютин. Увидев мое недоумение, улыбнулся. «Есть у нас в городе злостные неплательщики налога на домовладение. И выгонять жалко, не все обездельники до да пьяницы». Народ есть и неплохой. Говорят, мол, денег нет, готовы отработать. Отрабатывают помаленьку. Щебень возят, сады окапывают, мостовые ремонтируют. Но все равно остались еще должники. Распоряжусь, пусть являются со своим инструментом. Подумав, добавил. Еще распоряжусь, чтобы городская управа лошадей и телеги выделила, чтоб пешком не идти. «Иван Андреевич, вы — гений!» — искренне восхитился я нашим градоначальником, пожимая протянутую руку. «С городовыми мы бы неделю возились, а тут можно за день управиться». «Плохо все, Иван Александрович!» — вздохнул городской голова. «Кто бы мог подумать, что у себя под боком такую змею пригрели?» «Да что там змею? Гнездо змеиное!» Попытался слегка утешить Ивана Андреевича. «Главное не то, что гнездо было, а то, что мы его вскрыли. Канцеляриста-преступника господин исправник сам выявил. Полицейские трудятся, не покладая рук». А, «А вы?» — слегка насмешливо спросил градоначальник. «И я, разумеется, по мере возможности участвую. Но у меня работа кабинетная, вся тяжесть на полицию выпадает». Здесь положено шаркнуть ножкой и скромно потупиться. Удержался. Утром следующего дня из Череповца по Петербургскому тракту выехал целый обоз. Несколько колясок с полицией, конвоировавшей арестантов, и десять телег с градскими обывателями и инструментами. Городовым, помимо конвоирования, придется за мещанами присматривать. Как бы ни проломили головы арестантам! Повинуясь кивку Николая Кошлева, свернули. Ехать оказалось недалеко. Вот где-то тут, ткнул подозреваемый в небольшое болотце, проросшее камышом и уже покрытая корочкой льда. А ты как считаешь? Повернулся я ко второму преступнику, пока считавшемуся пособником. Вроде тут, кивнул Терентий. Помню, что воды мало было, так мы сверху землей присыпали, Осунули с края. Господин Фельдфебель, обернулся я к Егорушкину, берите десять копорей и щите. Оставив первую партию трудиться, поехали дальше, а там обозначились трудности. Ни тот, ни другой убивец не помнили, где закапывали остальных. Вроде здесь, а может, и там. Воспользовавшись тем, что я ненадолго отвернулся, один из городовых съездил в морду Кошелева, чтобы у преступника прорезалась память. Не помогло. В результате отыскали только один труп, тот, что в болотце. Странно, что, пролежав два года, этот покойник выглядел приличнее. О трупе так можно сказать или нет, нежели тот мертвец, что нашли на обочине. Копали почти до вечера. Начало смеркаться, да и мужики устали. Земля у нас промерзла недостаточно, но все равно копать маленькое удовольствие. «Берем то, что нашли, и возвращаемся», — скомандовал я, К радости и городовых и мещан. В участок не забудьте зайти вам справку дадут, что день отработали. Только не завтра, а послезавтра уточнил Ухтомский не успеет писарь все сразу сделать. Теперь этого покойника придется опознавать. Доктор поколдует определит возраст какие-нибудь характерные приметы и признаки, потом пойдет работа по полицейским картотекам. Во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, плохо, что не отыскали еще два трупа. А с другой? Не отыскали, так и мороки меньше. А нашли бы трех мертвецов, работы было бы раза в три больше. Нет, так нельзя. Завтра договорюсь с Иваном Андреевичем, пусть он мне еще разок копорей даст. Если есть трупы, их нужно найти.